Глава седьмая Когда Илья Смеликханов подошел, разговоры сразу стихли, а на него все разом уставились. Повисла напряженная пауза. Далгет и Захри Умрановы, Золотой Азатхан, Янтарный Такар, Двое из Асуров, Глава общины Рохас и Смотрящий Гадес. Это была странная компания. И собрались они вместе не просто так. Голова синих нагов кивнул всем и, понимая, что надо что-то сказать, начал. Я хм... хотел лично поздравить Саху с обретением имад а также дать некоторые напутствие его супруге. Она все-таки синяя, хоть и хм... говорить было трудно. Ничего не отразилось на каменном лице главы клана черных нагов. Никаких эмоций. далгетхан смерил его нечитаемым взглядом и проговорил «Они скоро будут». А потом отвернулся к Захри. Ему дали понять, что он здесь лишний. Однако Ильяс не собирался отступать. Он повернулся к Асурам. «Не ожидал увидеть вас здесь, но, тем не менее, рад!» Арохас сухо кивнул ему, а смотрящий Гадес вовсе ограничился тем, что смежил веки, обозначая согласие. «Вот же заносчивые демоны!» — подумалось Ильясу. У него вырвалось невольное нервное движение, а рядом неожиданно раздался приятный, хрепловатый женский голос. «Мы тоже рады видеть вас!» «Эрида!» Асура подошла незаметно. Ильяс резко обернулся и уставился на нее. И только потом сообразил, что стоит столбом. Поклонился, прижал руку к груди и выдавил. «Это честь для меня!» У него в голове не укладывалось, как это может быть, чтобы женщина правила. Но в дела Асуров предпочитал не соваться, даже мысленно. Старшая кровь. К тому же всем известно, что Асуров вспыльчивый и мстительный. И на этом все. Все по-прежнему молча смотрели на него. Ильяс невольно огляделся по сторонам и обиженно спросил. «Я лишний». У Далгета Умранова дернулся уголок рта, обозначая подобие улыбки. А потом черный наг сказал. «Если вы хотите остаться при разговоре, вам следует определиться, вы с нами или против нас». «Не понял», — потянулся к узлу галстука Ильяс, — «или вы приносите клятву, или вам лучше удалиться сейчас». Общая тональность сразу изменилась, повеяла непонятной угрозой, его пробрало холодом. Однако Ильяс прекрасно умел считать. Да и соображал он не так уж плохо, хоть жена и пыталась доказать обратное. Здесь были черные, золотые и янтарные. Речь идет о радужных и красных. А ему надо выбрать, кому примкнуть. Если примкнет Калибеку и Карахану, их будет три клана против трех. Вроде бы паритет, но... У Далгетхана два брата, каждый из которых стоит целого клана. И с ним Асуры. Зачем рисковать? Лучше примкнуть к большинству. «Какую вы хотите клятву?» — спросил Ильяс, недовольно покосившись на жену Захри. Он еще мог смириться с тем, что рида фактическая правительница у Асуров. Но ему претило, что при этом присутствует Нагиня, кровную. Невозмутимо проговорил Далгет. Надо было сделать это незаметно и быстро. Ильяс это сделал все равно, ощущая себя униженным, но формулировку выбрал обтекаемую. «Клянусь не предпринимать ничего во вред присутствующим здесь моим союзникам и всячески поддерживать их, если это не будет противоречить интересам моего клана!» Далгет-хан едва заметно усмехнулся и проговорил. «Принято!» И вот теперь Ильяс мог наконец услышать, о чем тут говорилось. «Напрягся еще больше». И, честно говоря, первой мыслью было, лучше бы он оставался там, где стоял и ждал Софиду, потому что война определенно не его стихия. Потом покосился на супругу, застрявшую у фуршетного стола с матерью Азадхана, и подумал, что поступил правильно. Теперь эта женщина замолчит надолго». А потом, когда он прикинул возможные выгоды от предполагаемого сближения с Асурами, даже внезапно почувствовал душевный подъем. Потер руки и оглянулся на свой клан. Нагини из рода синих славились своей красотой. Его племянница Ириф, например. Да, они ведьма. Но почему бы Асурам не заинтересоваться нагиней из хорошего рода? Это способствовало бы укреплению отношений. Разговор неожиданно прервался. Ильяс сначала не понял, в чём дело, но, оглянувшись, увидел движение в зале. Это, наконец, после больше, чем получасового отсутствия в зале появились новобрачные. Его опять перекосило. «Жених и невеста не должны появляться вместе. Нонсенс!» «К тому же невеста была в другом платье и по-другому причёсана». Но глава «Синих нагов» уже ничему не удивлялся. На этой свадьбе все возможно. радовал илья только одно. Женщины их группу покинули. Значит, мужчины смогут, наконец, обсудить деловые вопросы без лишних ушей. «Как они одевались в спешке, а потом мчались в зал?» На Иле, казалось, теперь все сразу догадаются, чем они заняты. И куда девать раскрасневшиеся щеки и горящие глаза? Кошмар! Вошли. Разом обрушился на них гомон и взгляды со всех сторон. И она подумала. Ну все, приплыли. Хотела было спрятаться за Саху, но он вдруг уставился куда-то и сделался серьезным. Бросил коротко. Побудешь немного с Лерой? Я сейчас я отошел. А к ней тут же подошли рази и Рида. Ее снова румянцем залило, потому что другое платье было явно замечено. «Красивое платье!» — повела бровями рази Наиля слегка прокашлялась и начала, стараясь, чтобы это звучало убедительно. «Просто мне туфли жали, слишком высокий каблук. Туфли пришлось сменить, ну и вот...» Показала из-под пышной юбки изящную белую туфельку на умеренном каблучке. «Действительно, к этим туфлям то платье никак не подходило!» Улыбнулась Рида. Она Илья не выдержала, хихикнула. «Пойдем к Лере!» Уже другим тоном сказала рази и добавила, оглядывая зал. «Надо поговорить!» Пока все это происходило, Лера общалась со своими родителями, родителями Нейли. Они живописной группкой стояли чуть в отдалении, но место специально выбрали такое, чтобы видеть и весь зал, и парадную гостиную. Рядом с ней, кроме Таньмы, маячило четыре наго-охраны, все как один истинные, представители старших ветвей клана черных нагов. Молодые, красивые черноволосые парни в строгих темных костюмах. Все они приносили кровную клятву ей лично. Все они были тщательно отобраны главой клана черных нагов. В обычное время не требовалось столько прикрытия, но сейчас на приеме в доме было полно посторонних, к тому же ожидалось прибытие красных и радужных. Далгет просто не мог оставить свое сокровище без охраны. Вот только кто на самом деле мог при случае кого защитить? Еще большой вопрос. Такая же охрана была и у Рози. Один саха пока еще не обзавелся личной охраной для жены. Этим он занимался сам. А когда его не было рядом, Заныльой негласно присматривал Инар, единственный, кому Саха в этом вопросе доверял. Как раз сейчас молодой Асур вертелся рядом и делал вид, что просто фланирует по залу. Однако Наиля знала, что он здесь ради ее безопасности. Лера заметила их издали и помахала рукой. «Выглядишь потрясающе!» лукаво поиграла бровями и подняла вверх большой палец. Очень хотелось в это верить. В своем шикарном красном платье Лера выглядела невероятно эффектно, как Эрозив в золотом и Эрида в черном. А она себя даже в зеркале не видела, не успела. Оставалось только верить на слово. «Спасибо», — пробормотала Неллия, состроила гримаску и втянула голову в плечи. «Столько внимания, невозможно расслабиться». — Привыкай, — усмехнулась Лера. — Ты теперь и мат Аани. Скоро вообще без охраны шагу ступить не сможешь. Девушки рассмеялись, и она подошла к родителям, своим и лериным Ей же так и не удалось нормально с ними пообщаться. Да и как тут пообщаешься при таком скоплении народа? Как только Наиля отошла, Розине громко сказала Лере. — Кстати, об охране. Та отреагировала сразу, взглянула на нее, на Эриду, потом повернулась к своей охране, оглядела всех и проговорила. «Погуляйте, мальчики!» А сама придвинулась ближе. Рози постаралась коротко передать самую суть, а также то, что ее больше всего беспокоило. Лера какое-то время думала, потом перевела взгляд на собравшихся вокруг ее мужа мужчин и выдала. «Биться, значит, они собрались!» У меня есть план получше.